Глава двадцать Дни шли серой чередой. Большей частью я пропадала в библиотеке. Изучая генеалогические древа то одного королевского двора, то другого, все принцессы близлежащих государств были на месте. Я посмотрела даже восточные. Осталось заняться теми, что лежали за морями-океанами. Правда, в одной из книг я обнаружила документ, относящийся непосредственно к Ялду, Тайна королевского двора Эндороля оказалась настолько неожиданной, что я поклялась себе даже не вспоминать о ней. Только чрезвычайные обстоятельства заставят меня открыть рот. Целее буду. Я старалась вернуться к жизни обыкновенной девчонке, но удавалось плохо. Не думать о Ялде не получалось. А чернокожий принц напоминал о себе сам. Я частенько сталкивалась с ним нос к носу, но делала вид, что не узнавала. Мало ли какие студенты шатаются по УПС, а Бодрияр лишь загадочно улыбался. Слишком высокую он запросил цену за знание о себе. Я все еще ждала результата исследования ведьмовского Варева и надеялась обойтись без помощи Бравендорца. О сыне пересмешника я так никому и не рассказала, хотя переживала, как бы с ним чего не ни случилось. Сначала думала, что все же поймаю Ялда и поделюсь с ним, но потом решила, то это будет похоже, будто я за ним бегаю. По этой же причине так и не узнала, как идет исследование бутылочек с жижей. Заходила я и к декану Джерома, но его поймать тоже оказалось непросто. Он и ректор пропадали в здании суда, где шло разбирательство по делу Кайси. Чуть ли не все наши студенты околачивались там, а потом обсуждали открывшиеся детали преступления. Корри водилась с Черити и ее подругами, а у меня не было желания часами обсуждать сплетни и домыслы, самой бы выбраться целой из передряг. Ялдвига я видела редко и издалека. Последний раз застала, когда он любезничал с той самой Эльгари. Накручивал на палец ее длинные шелковистые волосы и улыбался. Меня пихнуло локтем Корри, шепнув, что это и есть королевская невеста. «Об их помолвке объявят на осеннем балу» заметила Корри, ревностно оглядывая сладкую парочку. «Конечно, при условии, что тот состоится. Иначе о соединении королевских детей узнаем только из газет». Я отвернулась, когда мы проходили мимо наследника и его красивой невесты. Все внутри меня сжалось. Я физически ощущала его близость, мне даже показалось, что Ялт задел меня рукой, но когда я обернулась, он стоял ко мне спиной. Никто вупс не говорил о потерянном даре принца ни слова, Или печальное обстоятельство держалось в строгой тайне, или дар вернулся. Что было более вероятно, ведь как-то Ялдвик преподавал. Хотя, о чем я говорю, амулеты и накопители вполне могут заменить дары, и при умелом использовании никто не заподозрит подвоха. Я шла из библиотеки, когда меня окликнул лорд Асефир. «Лана, как ты?» «У меня все хорошо», — без энтузиазма объявила я. «А как у вас? Как чувствует себя король?» «Знаешь, значительно лучше, он уже поднимается!» «Моя помощь не нужна?» Я помнила, как король высказал желание еще раз увидеть меня. Лорд Асифир замялся. «Говорите, меня сейчас трудно смутить. Я поняла, что обстоятельства изменились. Слуги донесли, что ты целовалась с Ялдом. Ее величество посчитало это недопустимым и отказало тебе от двора. Даже в ущерб здоровью короля?» Хорошо, что было темно, и лекарь не видел, как густо краска залила мое лицо. За нами с Ялдом подглядывали, и королева знает, что я допустила вольность. Еще, наверное, выяснилось, что я та самая девица, что улетела с наследником в Фидейру, и как славно мы там провели время. Уж не потому ли его убрали с нашего курса и срочно подыскали невесту. Но да, королевство в опасности. Придя к себе... Я упала на кровать, наплакалась от души. Невольно в голове всплыли воспоминания, как Ялдвиг улыбался невесте, как крутил в пальцах ее локон, что еще больше растравило душу. Я хотела его ненавидеть, но у меня не получалось. Я помнила его светящиеся интересом глаза, его губы. Эх, лучше бы он не предлагал мне стать любовницей, лучше бы мы остались друзьями. Коре опять где-то пропадала. Я заметила, что ей стало со мной скучно. Конечно, будущие жены более интересно проводили время. Гуляли, ходили в кондитерские лавки на Кривой улице, флиртовали с боевиками. Два дня моего отсутствия показали принцессе, что я играла в ее жизни не такую значительную роль, как нам обеим казалось. Раздеваясь, я выронила из кармана нового костюма мелкие монеты. Я собиралась купить себе красивый гребень. Кори убедила меня что хождение по лавкам сильно способствует поднятию настроения. Вот я и отложила деньги. Большего я себе позволить не могла. Встряхнув курточку, я повесила ее на вешалку, а деньги положила назад в карман, чтобы завтра не забыть их. И наткнулась на какую-то бумажку. Помня, каким образом мы с Ялдом оказались в заснеженных горах, я побоялась открывать ее. Вдруг это очередное вредоносное заклинание. В том, что у меня в руках записка, сомнений не возникало. Через тонкую бумагу просвечивали чернила. Закрался страх, что я увижу проклятие, посланное пересмешником. Я вернула принца домой целым и здоровым, и это могло у Бавалона не понравиться, а он, как известно, был мстительным малым. Я долго маялась, прежде чем решиться. Договорилась сама с собой, что буду читать по одному слову, чтобы не дать им сложиться в проклятие. Первое же заставило меня с облегчением выдохнуть и смело открыть весь текст полностью. «Лана, мне нужно срочно с тобой увидеться. Буду ждать в просячем пятаке. Как стемнеет, приходи. Ялт». Я посмотрела в окно, за ним царила темень. Заново одевшись и застегнув все пуговицы на курточке, я выбежала за дверь. «Хорошо, что мне не встретилась на пути Корри, иначе снова пришлось бы врать», Понятно же, что свидание тайное, иначе Ялд позвал бы меня открыто, а не через подсунутую записку. Выходит, мне не показалось, что он до меня дотронулся, когда любезничал с невестой. Когда я зашла в трактир, окинула взглядом дымное помещение, но нигде не увидела Ялда. Я всю дорогу бежала, поэтому никак не могла отдышаться. Вам плохо? Ко мне подошла уставшая разносчица. Работу в пятаке трудно назвать легкой. Принесите, пожалуйста, воды! Попросила я после того, как добрая женщина усадила меня за стол в самом дальнем углу. Это был тот же закуток, где мы вскоре впервые встретились с нашими друзьями. Теперь Хасара и Вальдера я видела только в столовой, но и там мы быстро ели, перекидывались парой слов и снова разбегались. Боевики выглядели измотанными. Им трудно давались практические занятия, но они хорохорились, так как с ними училась Рона из племени Ггх, а она никогда не жаловалась на трудности. Как всегда, за длинным столом было весело. Взрывы хохота заставили меня посмотреть, что так развеселило студентов. Их опять развлекала гадалка. Через некоторое время она, заметив присутствие нового лица, направилась ко мне. Ждешь наследника?» — спросила она с кривой улыбкой. Я не успела придумать, что сказать, как получила ответ, который меня расстроил. «Он не придет. Послал меня объяснить, почему вы не можете быть вместе». Я поднялась. Мне не нужны объяснения. Каждый из нас пошел своей дорогой. А если позолотишь мне ручку, и могу открыть тебе, какая тебя ждет дорога? У меня не было золотой монеты, поэтому я помотала головой и хотела было уйти, как вернулась разносчица с кружкой воды. Пришлось лезть в карман и вытаскивать свое нехитрое богатство. Разносчица сама выбрала нужную монету из тех, что я показала на раскрытой ладони. Остальное ловко схватила ведьма. «Мне хватит этих денег», — заявила она. Я скривила лицо. Так бездарно профукала новый гребешок. Вместо радости покупки — общение с наглой ведьмой. Денег было жалко, поэтому я решила хотя бы выслушать гадалку. Верить или не верить в предсказания — мое дело. Когда я сделала глоток из кружки, мое сознание удивительным образом изменилось. Перестал под потолком плыть дым отдалился и сделался неразличимым шум разных голосов и разговоров, пьяных выкриков, а мой мир сузился до одной сидящей напротив меня женщины. Она взяла мои ладони и расправила ее. Водя пальцем по линиям жизни и судьбы, гадалка смотрела прямо в глаза. «Он любит тебя», — начала она, — «и очень хотела бы разгадать, кто ты и откуда, чтобы быть уверенным и пойти против воли отца». «А без разгадки постоять за нас невозможно?» Гадалка пропустила мою реплику мимо ушей. «Но могущественные силы делают все, чтобы разлучить вас». «Могущественные силы — это королева?» Я печально хмыкнула. Несмотря на то, что я облегчила жизнь ее супругу, она отказала мне от дворца. Я не жду благодарности, но не понимаю, где логика. На одной чаше весов благополучия короля, на другой — мой поступок. Я позволила себя целоваться с человеком, которого полюбила». Да уж, так быстро найти ему невесту, чтобы отвадить от меня. И он хорош. Сразу же согласился. Ты не все понимаешь. А чего непонятного? Я видела, какими глазами он смотрит на сальвейкскую принцессу, как игриво накручивает ее локон. Уверена, если королева застанет их за поцелуями, она не вышвырнет Эльгари из дворца. А я никто. Со мной так можно. Я не удержалась и заплакала. Лицо ведьмы скривилось, ей было жаль меня. Она едва сдержала порыв, чтобы не вытереть мои слезы. Я заметила это движение. Ялта рассчитывал узнать о тебе правду, исследовав жижу из ведьмского котла, но но. Я тут же прекратила плакать. Кто-то неизвестный уничтожил все образцы, на утро нашли лишь разбитые склянки, и, что странно, непонятно, как злоумышленник проник в помещение, которое было надежно закрыто. «Как-как? Спросите у демонов, они запросто открывают порталы». Я шмыгнула носом. Ведьма, покопавшись в кармане, достала носовой платок и протянула мне. Я благодарно вытерла нос и скомкала тончайшую ткань в руке. Известие, что больше не стоит рассчитывать на знания, полученные из ведьмаскового котла, меня огорчило. Но это огорчение было в ряду многих других, поэтому ударило уже не так сильно. «Нет, это не демоны. Помещение было заклято от поникновения через портал. И Ялдвиг сразу обеспокоился этим. Ты же знаешь, какой он великолепный артефактор, лучше его нет. Поэтому принц и заподозрил, что в действие вступили какие-то могущественные силы». «Если так...» — я вздохнула и отвела глаза в сторону. «То это те самые могущественные силы, которые преследуют меня с самого рождения. Почему ты так думаешь?» «Есть люди, которые знают, кто я такая, но не хотят открыть правду, пока я не выполню неприемлемые для себя условия». «Какое?» — насторожилась ведьма. «Попробуйте узнать по руке». Я вновь открыла перед гадалкой ладонь. «Пусть отработает полученные деньги». Я вообще не понимала, с чего вдруг начала откровенничать с ней, только ли из-за того, что ее послал Ялт. Я покосилась на воду, заподозрив, что та непростая.